Что же касается боев на зеленом поле, то в старину они в Петербурге процветали. Петербургские старожилы, вероятно, еще помнят, как на одной из главных, самых многолюдных улиц, в двух угловых, стоявших один против другого и ярко освещенных домах, почти каждый вечер кипела очень сильная азартная игра и манила проезжающих по улице то направо, то налево. лет семьдесят тому назад один из содержателей таких домов выстроил себе в петербурге великолепный дом, окруженный садом. Дом этот принадлежит теперь одному из наших богатых князей. В его кабинете между разными картинами висела золотая рамка, составленная в нее пятеркой, в знак признательности, что она рутировала ему в штос, который он когда-то металл на какой-то ярмарке и выиграл миллион рублей. В старину было немало бар, принадлежавших к высшему кругу общества, с которыми даже в коммерческие игры садились играть не иначе, как с условием, чтобы они никогда не тасовали и не сдавали карт, и они покорялись этому требованию с величайшим хладнокровием. Концерты и музыкальные вечера в Петербурге начались в 1772 году. В этом году был учрежден первый музыкальный клуб из 300 членов, вносивший каждый по 10 рублей в год на содержание оркестра. По два раза в неделю назначались в клубе музыкальные вечера. С публики на них было многочисленное. Каждую зиму также составлялось одно английское и одно немецкое купеческое общество для баллов. Последние давались в доме Нарышкина, у барона Ванжура, теперь дом Демидова на Мойке. Публичные баллы и маскарады в начале нынешнего столетия славились у Фильета. Здесь высшее петербургское общество освобождалось от оков этикета и вполне предавалось веселости и даже шалости, конечно, не выходя из пределов приличия. В начале 20 годов славились придворные маскарады в Зимнем дворце. Более 30 тысяч билетов раздавалось желающим быть на этом маскараде, которому не было подобного по разнообразию костюмов и многочисленности посетителей. С восьми часов вечера бесконечный ряд великолепных комнат дворца открывался и в какой-нибудь час наполнялся пестрой толпой купцов и лавочников с окладистыми бородами, в длиннополых сибирках и в круглых шляпах, с женами их и дочерями, в парчевых и шелковых платьях, в алмазах и жемчугах. Грузины, черкесы, армяне, татары в национальных костюмах, офицеры, иностранное посольство в парадной одежде и присутствие монарха с высочайшей фамилией и двором делало этот маскарад вполне торжественным. Государь являлся всегда приветливым хозяином и удостаивал некоторых посетителей разговором и вниманием. Во время маскарада раздавался желающим чай, мед, разные лакомства и закуски. На маскарадах царствовал необыкновенный порядок, сохранялся он без содействия полиции, которая сюда не допускалась. Особенно многолюден был маскарад накануне Нового года. В этот вечер весь двор являлся одетый в домино и совершал процессию через все покои дворца, затем двор ужинал в Эрмитаже. Народа во дворце собиралось несколько тысяч, в том числе немало бараньих тулупов. и над всей этой многотысячной массой высилась высокая фигура императора Николая в треугольной шляпе с развивающимися перьями. Также блестящие маскарады давались и в дворянском собрании, и в Большом театре. Особенно на Масленице и также ранней весной ежегодно так называемый маскарад с лотереей Томбола. На этом маскараде в час ночи на особой эстраде при звуках труп разыгрывали разные галантерейные вещи – Этим маскарадом оканчивались бальные и маскарадные собрания петербургской публики до осени. При императоре Александре I было в обычае спрашивать имя того, кто первый входил в маскарад, и у последнего, кто его покидал. Имена этих господ на другое утро докладывали императору. По поводу этого обычая вышел следующий курьезный случай. Один начальник отделения военного министерства, состоявшего под управлением графа Аракчеева, никогда еще не бывал ни на маскараде, ни в театре. Всю жизнь он ложился спать в 10 часов вечера и вставал вместе с курами. Сестра его жены приезжает из провинции в Петербург, и обе дамы просят, чтобы старик ехал с ними на маскарад. На свое несчастье он соглашается. Он не знал, что такое выходить из дому или возвращаться в 11 часов. В огромном нижнем этаже дворца, в проходных комнатах, есть маленькие неосвещенные кабинеты, снабженные креслами. Этот господин юркнул в один из таких, сказав своим дамам, чтобы они следовали за толпой, совершали бы свой маскарадный обход и потом пришли за ним. Но этого им не удалось сделать. Кабинетцев множество, давка страшная. Дамы в отчаянии отправляются домой одни. Старика же утром будят полотеры. Проходит год. Аракчеев делает представление к наградам. Его лучший работник, наш начальник отделения, тоже не забыт.